Глава восемнадцатая. Решение. «Какой магический договор, Аэлет?» В дверях стоял Кассиан и строго смотрел на младшую сестру. «Из-за чего отец в гневе? Что Райнер сотворил на этот раз?» «Касс!» Аэлет, раскинув руки для объятий, бросилась к брату. Сур подхватил ее на руки и покружил. Девушка довольно завизжала. Айлет, почему отец рвет и мечет?» Демон отпустил сестру и заглянул ей в лицо. «Что случилось?» «Папа ездил на юго-восток!» Девушка украдкой посмотрела из-под пушистых ресниц на гости и встретилась с ним взглядом. Зардевшись от смущения, поводила носком сапожка перед собой. «Ну, те самые спорные земли, которые очень нужны императору!» Повторила она то, что не раз слышала от своих родителей. А пока он отсутствовал, Райнер поехал и подписал магический договор. Она снова оглянулась на гостя и шепотом спросила. — «Кас, а кто твой гость? — Да вампир он, — отмахнулся Кассиан. — Не отвлекайся, рассказывай дальше. — Что? Прямо самый настоящий? У Айлет глаза стали на пол лица. Брат бросил взгляд на обсуждаемую персону и кивнул. «Ой, хорошенький какой!» Девушка всплеснула руками, спохватилась и закрыла красные щеки ладонями. Арникус сделал страшные глаза, но девушка не унималась и тихо спросила брата. «А как его зовут?» "Айлет!" строго прики... строго прикрикнул на нее Кастиан. «Рассказывай, что так разозлило отца! Какой такой договор?» – подписал Райнер. «Ну как же какой!» Тот самый, брачный. И теперь спорные земли отойдут императору». А Элет не отводила восхищенного взгляда от вампира. Тихо спросила. «А как тебя зовут?» «Его зовут просто Арникус». Кассен ухватил сестру за локоть и развернул к себе лицом. «Подожди, но ведь эти земли могут отойти императору только при одном условии». Он оглянулся на насторожившегося вампира, уже сидевшего на кровати что через союз между его дочерью и наследником Фериад. Услышав это, Арникус удивленно приподнял бровь и посмотрел на Асура. — Но ведь у императора нет наследников, — тихо сказал он. — Об этом даже мы знаем. — А вот и есть! Айлет уперла руки в бока и важно произнесла. «Какая -то — Какая-то Дев Олдман! — сморчила носик. Мне мама сказала, а ей Райнер показывал письмо от самого императора. Между прочим, девушка эта из очень древнего рода, от огорских оборотней. Я хорошо запомнила эту фамилию, потому что часто встречала ее в разных исторических книгах. Виновато пожала плечами. Но вот имя ее я не запомнила. «Джим», — внезапно охрипшим голосом произнес Кассиан. «Ее зовут Джим». Он тяжело опустился на стул и застыл. «А вот и не угадал!» Аилет удивленно посмотрела на брата. Ей лишь однажды доводилось видеть его в таком состоянии, когда умерла его мать. Решив успокоить его, добавила. «Ее вовсе не так зовут!» Перевела взгляд на прекрасного просто Арникуса, который сидел с не менее ошеломленным видом. «У нее есть еще одно имя – Эвелин». Арникус встретил тяжелый взгляд Асура. «Да, именно так зовут приемную дочь императора!» Девушка задумалась. «Ой, что я сейчас подумала! Она, значит, оборотень, но ну, из этих первородных!» «Нет, она не превращается в зверя, но у нее масса других способностей!» Арникус обратился к девушке. «Подай мне воды, пожалуйста!» В горле пересохло. И тут же перевел взгляд на молчаливого Асура. «Кас, это невозможно. Это чистейшей воды обман. Джим никак не может быть наследницей императора. Это все происки ее деда, будь он неладен!» И зарычал. А Илет чуть не выронила из рук кружку с водой. Она испуганно переводила взгляд со своего брата на гостя и боялась задать вопрос. «Ты знаешь, что это значит?» Асур поднял голову, и Арникус отшатнулся. Такое отчаяние было написано на его лице. — Куда бы мы теперь ни пошли, что бы ни делали и где бы ни были, этот договор будет для нас, как вечный приговор. — Да к демонам этот договор! — в сердцах выругался Арникус. Его бледное лицо покрылось рваным румянцем, а глаза неестественно горели. Айлет подозрительно прищурилась, Она как раз остановилась рядом и протягивала ему кружку с водой. — Или куда-нибудь поглубже. А скажи, — обратился вампир к девушке, — когда твой брат подписал этот договор? — Так вчера и подписал. Она неуверенно обернулась к Кассиану. Папа вернулся из спорных земель и сразу собирался ехать в императорский дворец. У него возникли сомнения по поводу... У нее никак не получалось вспомнить, что говорил отец, когда ругался с мамой, насчет того, что она снова не доглядела их сына. «Не знаю, я не уверена, какие сомнения возникли у папы, но он никуда не поехал, потому что вдруг почувствовал, что магический договор подписали». С мольбой посмотрела на брата. Кас, пожалуйста, объясни, что происходит? Ты что, знаешь девушку, которая должна стать женой Райнера?» Демоны-вампиры одновременно издали какой-то непонятный, скрежещущий звук. А Элет непроизвольно втянул голову в плечи. — Вы что, оба ее знаете? — Мы приехали на темные земли, чтобы найти Джефф Дэф Олдман, моего хорошего друга и... Арнику с сомнением посмотрел на притихшего Асура. — И возлюбленную твоего брата. — Да ты что? — А Элет недоверчиво смотрела на брата. «Ты влюблен в наследницу императора? А как же теперь быть? Что делать?» Перевела взгляд на гостя. «Ведь вчера подписали договор, а сегодня нашей семье пришло приглашение на таинство этого союза. Император решил поженить их как можно быстрее». «Так», Арникус поднялся с кровати и, как был в двух одеялах, принялся расхаживать по комнате, прихрамывая на больную ногу. — Никакого таинства не будет. Нужно украсть Джим до свадьбы. Он откинул ногой нижний край одеяла и пошел в другую сторону. — Пусть этот ваш договор и жутко магический, но если не было брачной ночи, он не стоит и выеденного яйца. — Но куда мы пойдем? Косян оторвал взгляд от своих рук и с надеждой посмотрел на Арникуса. — Где найти такое место, чтобы спрятать Джима от ее сумасшедшего деда и от императора. Ведь, насколько я знаю своего отца, он ни за что не отдаст спорные земли, пока таинство не свершится до конца. А это значит, нас будут преследовать вечно. Податься в Атагорские земли значит обречь ее семью на вечные войны с Темной Империей». «Я не боюсь, воин», — Арникус радостно сверкнул глазами, остановился посередине комнаты и закинул себе на плечо край одеяла. — Кассиан Сугури! — обратился он к Ассуру, принимая торжественный вид. — Я, Арникус Лутас Сенативерн, представляю тебе и Джив Олдман пожизненное убежище в своих землях. Его голос понизился. — Я вас спрячу в родовом замке, где когда-то жила моя семья. «Надеюсь, вы не испугаетесь призраков моего прошлого?» А Элет, все это время сидевшая с открытым ртом, подошла к столу и налила уже для себя воды в кружку. Выпила залпом и с грохотом вернула посудину обратно. Серьезно посмотрела на брата и торжественно произнесла. «Я с вами!» – выпрямилась, в грудь вперед. «Давайте украдем невесту у Райнера!» — И спрячем ее от императора, от законного жениха! — тихо всклипнула. — От нашего папы и от всего мира! И тут же с надеждой взглянула на вампира. — Но мне тогда тоже понадобится это! — и смешалась под пристальными взглядами двух мужчин. — Пожизненное убежище на твоих землях!